Потерянное дитя Родители мне всю плешь проели. Не гуляй в сумерках среди холмов, не танцуй на перекрёстках, не поднимай глаз на странных господ, чьи лица белы, как у покойников. Таким, как я говорила мать, нужно быть осторожнее, волосы обрезать покороче, глаза опускать пониже, молчать побольше. Как будто это кому-то помогало. Отец же, вместо бесполезных разговоров и бессмысленных наставлений, перевез нашу семью в большой город. Здесь, среди домов, похожих один на другой, как в муторном кошмаре, среди улиц, идущих из ниоткуда в никуда, по которым с ревом и грохотом проносились машины, среди толп людей, равнодушных и безучастных, матушка успокоилась. Нам в городе не нравилось. Значит, не понравится и им. Она снова учила меня «Не говори с незнакомцами, будь осторожна, внимательно следи за машинами». Но эти наставления больше походили на инструкцию от телевизора, чем на непреложные законы. Отец, кстати, как раз притащил новый, большой, плоский, блестящий. И пока мать внимательно вчитывалась в бумажки, сосредоточен на хмуре брови, Я уже вовсю переключала каналы, забавляясь своей властью над яркими движущимися картинками. Так и с городом. Не обязательно постоянно помнить правила. Достаточно быть сообразительной и внимательной, и ты легко выживешь. Потому что зависит это лишь от тебя, а не от их желаний. Волосы я все-таки обрезала покороче. Здесь это было модно. Но никто мне так и не сказал, что и у города есть свои законы. Что нельзя смотреть в небо, когда одновременно видны солнце и луна. Что нельзя идти за жёлтыми листьями, которые гонит перед тобой ветер. Что нельзя заглядывать в глаза своему отражению в неподвижных лужах. Дома, в деревне среди лесов и озёр, меня пугали — Тебя заберут под холм, будешь лежать в сырой земле среди червей и жуков, а думать, будто кружишься в танце меж золотой и свечей. В городе все оказалось хуже, гораздо хуже. Похоже, странные господа, что властвуют над шумными и огромными мегаполисами и сами становятся жестоки и суетливы. Они не крадут детей для развлечения, чтобы потом вернуть их через пару сотен лет. Они крадут кое-что важнее. Я так и не поняла, что тогда случилось. Кажется, заблудилась в городском парке, хотя, казалось бы, ну где там блуждать? Обогнула озеро, почитала книгу на лавочке, вспугнула жирных и наглых голубей и с улыбкой смотрела, как они пытаются тяжело подняться в небо. Как раз среди легких осенних облаков висел полупрозрачный месяц, почти невидимый в блеклом свете солнца. Я полюбовалась им не дольше пары секунд. А когда опустила взгляд вниз, под ноги, не узнала их. Не узнала ни парк, ни людей вокруг, словно заснула на долгие часы, и день уже успел смениться. Выход из парка я нашла не сразу, а пока дошла до него, утомилась. Болели суставы и поясница, горло пережимала отдышка, словно грипп сразил меня коварным ударом. Хотелось и лечь, и укрыться пушистым и тёплым одеялом, и чтоб матушка заварила горячий чай. Но ни дома, ни матушки я не нашла. За дверью, к которой подошли ключи из моего кармана, оказалась смутно знакомая квартира, но посеревшая, поскучневшая, словно подёрнутая пеленой. Только и выделялись разве что фотографии на полках. И с них смотрела я. Я в семнадцать, с бейсбольной ракеткой и в обнимку с высокой девицей, такой же беловолосой, как и я. Я в 25, в свадебном платье, счастливая, рядом с красивым, хоть и щуплым парнем. Он улыбался так несмело, словно не мог поверить своему счастью. Я в 30, на сцене в полутемном зале, за спиной экран со сложными графиками. Я в 50, обнимая паренька, удивительно похожего на мужчину со второго фото, но с моими белыми волосами. И зеркало. Зеркало на стене с беспощадным равнодушием, отражающее лицо глубокой старухи, с белыми волосами и перепуганными глазами. Тогда я забилась под первое попавшееся одеяло и долго плакала и звала маму. На следующий день я вернулась в парк. И на следующий, и на следующий. Я следовала за листьями, которые влёк по дороге ветер. Я заглядывала в темные неподвижные лужи и ловила взгляд своего отражения. Я смотрела на неподвижный полупрозрачный месяц на дневном небе, пока он совсем не истаивал к полудню. Но я не нашла жестоких господ с белыми лицами, как у покойников. И себя, потерявшуюся много-много лет назад, я тоже не нашла.